Глава 14. Стариков, полковник Вайскоп, решил обращаться на «вы». Скорее по наитию, чем по каким-то реальным причинам, полковник сделал для себя вывод, что Стариков — личность куда более сложная, чем Лысухин. Впрочем, факты говорили о том же. Одно дело — ходить в разведку, и совсем другое — готовить агентуру к заброске во вражеский тыл. Тот, кто занимается агентурными делами, должен быть личностью более тонкой в психологическом плане, да и уровень интеллекта у него должен быть куда как выше. А следовательно, и разговор со Стариковым должен быть построен совсем на других психологических приемах. Тем более, что Стариков не по своей воле оказался у немцев, его сюда доставили насильно. Скорее всего, поначалу он будет упорствовать, изображать из себя героя и фанатика. Большинство русских, оказавшись в плену, поступают именно так. В этом полковнику неоднократно приходилось убеждаться. Что ж, тем приятнее будет сломать такого противника. А в том, что он сломает Старикова, в этом у полковника не было никаких сомнений. «Надеюсь, вы понимаете, что проиграли», — втолковывал полковник сидящему перед ним Старикову. Вид у Старикова был понурный и угнетенный, какой обычно и бывает у тех, кто нежданно-негаданно угодил в плен. По мнению полковника Вайскопфа, немаловажную роль здесь играло обстоятельство, благодаря которому Стариков угодил в плен. «Одно дело оказаться в плену во время боя, будучи раненым или безоружным, и совсем другое дело, когда тебя доставил в плен твой же товарищ по оружию». В первом случае можно чувствовать себя героем, особенно если ты убежденный фанатик. Во втором же случае нет тебе никакого прощения. Второй случай просто обязан сломать человека, даже самого упертого фанатика. И вот сейчас полковник Вайскоп был практически убежден в том, что сидящий перед ним стариков почти сломлен. А потому стоит лишь чуть-чуть нажать, и полковник добьется своего. «На то и война», — философски сказал полковник. «Никто не гарантирует, что гибель на войне обязательно будет героической или хотя бы осмысленной. В большинстве случаев все бывает как раз-таки наоборот, полная бессмыслица. Равно как и попадание в плен. В плен вообще невозможно попасть героически. Вы со мной согласны?» «Чего вы от меня хотите?» — угрюмо спросил Стариков, глядя в пол. «Прежде всего осознание», — ответил полковник. Осознание того, что с некоторых пор ваша жизнь поменялась. И, следовательно, вам нужно сделать вывод. Точнее сказать, выбор. «Выбор бывает разным», — все так же угрюмо произнес Стариков. «Намекаете на собственную героическую смерть в нашем плену», — усмехнулся полковник. «Что ж, в определенном смысле это тоже выбор. Вот только смысла в таком выборе лично я не вижу». «Да, вы правы. Если мы не найдем с вами общий язык, мы вас расстреляем. Мы с вами на войне, а вы враг. А врагов полагается уничтожать. Ну и чего вы тем самым добьетесь? Где здесь героизм? А вас никто и не вспомнит. Как там гласит ваша русская пословица, «На миру и смерть красна». Кажется, так? Так вот, мы не предоставим вам такой утешительной возможности» умереть на виду у других. Полковник хотел развить эту мысль, но вдруг к нему пришла другая идея. Идея эта была, сколь проста, столь и удачна. Осененной такой внезапной идеей полковник даже не сдержался от торжествующей улыбки. — А, впрочем, для чего я вам все это рассказываю? — сказал он. — Во-первых, все это довольно-таки банально. — А во-вторых... Здесь полковник сделал преднамеренную паузу. — Во-вторых... «Разве вы сами не убеждали теми же самыми словами пойманных вражеских агентов? Я думаю, что именно эти слова вы им и говорили. Почему я так думаю? Потому что никаких других более убедительных слов просто не существует. Ну так теперь у вас имеется возможность сказать эти слова самому себе. Вот и скажите их». И полковник еще раз улыбнулся. Придуманный психологический ход ему явно понравился. Он был почти убежден, что это переломный ход, и дальше партия будет продолжаться под его диктовку и по его правилам. И действительно, полковник скорее почувствовал, чем увидел воочию, что сидящий перед ним Стариков задумался. Вайскуп не торопил Старикова. Ему казалось, что он его прекрасно понимает. Старикову необходимо было принять решение. «А это процесс непростой. Здесь надо было себя сломать». «Да-да, именно так сломать» окончательно и бесповоротно. «Может, вы хотите подумать?» — вкрадчиво спросил полковник. «Нет», — мотнул головой стариков, — «не хочу». И эти слова полковнику также казались вполне понятными и психологически обоснованными. Это как нырнуть с обрывистого берега в холодную воду. Тут чем больше думаешь, тем больше появляется сомнений и нерешительности. Значит, нужно нырять, не размышляя, особенно когда нет другого выбора. Какое-то время Стариков еще сидел с низко опущенной головой. Затем он поднял голову и взглянул полковнику в глаза. Полковник тотчас прочитал этот взгляд. Он был убежден, что это взгляд сломленного человека. А это означало, что полковник победил. Теперь из Старикова можно было лепить любую фигуру. Точнее сказать, можно было использовать его в любом деле, и он все выполнит. «Итак, я вас слушаю», — произнес полковник. «Что вы от меня хотите?» — спросил Стариков. «Мы подумаем, как вас использовать во благо Германии», — ответил полковник. «Разумеется, если ваши слова искренние». «А у меня что же есть какой-то другой выбор?» — угрюмо спросил Стариков. «У каждого человека выбор только один — «Постараться не умереть», — философски заметил полковник. «Да», — коротко ответил Стариков. Как и до этого Лысухин, Стариков прекрасно понимал, что против него ведется психологическая игра. Стариков понимал также, что эту игру он обязательно должен выиграть. От этого зависел успех операции, ради которой он очутился в немецком плену. Тут главное было не переиграть. Точнее сказать, согласиться на условия немецкой стороны не слишком скоро, но при этом и не слишком тянуть, не соглашаясь. Слишком быстрое согласие могло вызвать подозрения, а чрезмерное упорство могло закончиться тем, что немцы потеряли бы терпение, и тогда старика, скорее всего, расстреляли бы. Впрочем, В процессе общения с немецким полковником Стариков слегка изменил свои планы. Он довольно-таки скоро понял, что представляет собой этот полковник. Образно выражаясь, Стариков полковника раскусил. Уж слишком полковник был уверен в себе, упивался своими хитроумными и изысканными психологическими подходами к собеседнику. Такие люди обычно не замечают главного — всевозможных деталей, нюансов и полутонов. А в них-то и кроется основной смысл — Образно выражаясь, такие люди видят крепостную стену и полны желания ее разрушить, но при этом не замечают, что в стене имеется прореха, сквозь которую можно пролезть, не тратя при этом силы и время, а то и саму жизнь на ее разрушение. Полковник был прямолинейен и, как каждый прямолинейный человек, не слишком умен. На этом Стариков и решил сыграть. Поупрямившись для видимости, он очень скоро согласился на предложение полковника о сотрудничестве, изобразив при этом и угнетенность, и растерянность, и страстное желание выжить во что бы то ни стало. Он рассчитывал, что прямолинейный и самовлюбленный полковник поверит в эту игру, и полковник, похоже, поверил. «А коль так, то очень скоро Стариков получит от полковника или какого-нибудь другого немецкого чина конкретное предложение». В чем оно будет заключаться, того Стариков, конечно, не знал, но выбор здесь был небольшой. Либо школа диверсантов, либо подготовка карателей для борьбы с партизанами. Конечно, могло быть и такое, что Стариков ошибся в своих расчетах, и этот полковник гораздо умнее и изворотливее, чем Старикову показалось. Вполне могло статься, что полковник лишь изображал из себя этакого прямолинейного и самовлюбленного типа, а на самом деле он куда как тоньше и коварнее, и потому прекрасно видит, что Стариков играет, но не подает виду, потому что выжидает. Выбирает момент, чтобы нанести удар, решающий и погибельный для Старикова. Все могло быть. В конце концов, Стариков и общался-то с полковником всего каких-то два часа, а разве и за такое время можно составить точное представление о человеке? Для этого порой не хватает целой жизни. Да-да, могло быть и так, но выбирать Старикову не приходилось. Нужно действовать, нужно приступать к основному этапу операции, а для этого, прежде всего, необходимо втереться в доверие к немцам, в частности, к полковнику Вайскупфу. Стариков чувствовал, что он устал от таких размышлений, а потому он прислонился к стене тесного полутемного подвала, куда его поместили, и закрыл глаза. Нужно перевести дух и постараться ни о чем не думать хотя бы какое-то короткое время. Однако легко сказать. «Как там дела у Евдокима?» подумалось Старикову. «Жив ли он? Удалось ли ему перехитрить этого полковника или кого-то другого?» Евдоким. Если разобраться, то ведь и он довольно-таки прямолинейный и горячий. А потому мог в чем то и ошибиться, чего-то мог не учесть. Хотя, вот ведь как ловко он добился признания у фашистского агента Воробья, или как там его, кладовщика, что ли. Значит, и Евдоким не только горячий прямолинейн, но, может быть, и расчетливым. Что ж, и хорошо, коль так».